Глава вторая. Назревающий конфликт. Константину только что доложили о смерти еще одного члена отряда Панкратова. И он не знал, как именно на это реагировать. Ведь, несмотря на жестокое убийство, он сам когда-то хотел смерти этих людей. Но сдержался, так как опасался начала гражданского конфликта. Но одно ясно точно. Пришло время рассказать о произошедшем своим наследникам. Они уже повзрослели, так что должны знать правду. Именно потому он вызвал Елену и Георгия обратно в Петербург. После короткого стука в его кабинет зашла помощница. «Ваше Величество, они прибыли и ждут вашей аудиенции». «Приглашай», — коротко приказал император. Девушка поклонилась, после чего вышла из кабинета а уже через минуту внутри показались четверо наследников. «Присаживайтесь, дети!» Каждый отреагировал на настроение отца по-разному. Георгий, который до этого момента был в отличном настроении, не понимал, что случилось. Арсений, после информации, полученной от Шуйской, и сам давно ждал личного разговора. Лена смотрела на отца с вызовом. Только Александр, как ни в чем не бывало, занял свое место и приготовился слушать. «Что-то случилось, отец?» — поинтересовался первый. «Можно сказать и так». «Ты сейчас про смерть Кичиры Евграфыча?» — спросила Лена. «А кто это?» — удивился Александр. «Участковый самурай, который довольно часто появляется в Академии Шуйского», — ответила девушка. «К тому же, если мне не отказывает память, он входил в элитный отряд Панкратова». «Да, мне уже доложили об этом», — произнес Георгий. — Только не думаю, что отец нас собрал именно из-за этого. Дело, конечно, громкое, но все же не настолько. Молчали только Константин и Арсений. Они просто смотрели друг другу в глаза. — Сеня, ты что-то хочешь мне сказать? — не выдержал император. — Много чего. Но для начала скажи, почему ты нам не рассказал, что тело нашей мамы не было найдено? В комнате повисло молчание. — Что за бред? — не выдержал первый. «Сень, ты опять за свое взялся, что ли? Это твою же дивизию!» «Постой, Георгий, твой брат говорит правду. Мы действительно не нашли тело Серафимы, как и многих из тех, кто был той ночью на яхте». «Это значит, что мама жива?» — с надеждой спросил Александр. «Нет, точнее, я не знаю. Теперь, когда те события вновь дали о себе знать, я уже ни в чем не уверен». Наследники переглянулись, но никто так ничего и не понял. «Перед тем, как услышите это, я хочу, чтобы вы помнили, в те годы страна только отходила от войны и могла не выдержать нового конфликта. Поэтому все, что я сделал, было на благо государства и... вас». Все четверо неуверенно кивнули и продолжили слушать. «Как вы помните, ваш дед, Вальтер, был ученым, великим ученым». Многие современные военные разработки появились именно благодаря его исследованиям, и мы были благодарны ему ровно до того момента, пока он не начал переходить черту и проводить зверские опыты над людьми. — Не может быть, — тихо произнес Александр. — Дедушка Вальтер? — Может. Он специально отыскивал нищие семьи и предлагал им внушительные по их меркам суммы за участие в медицинских экспериментах. Естественно, эти опыты переживали единицы, и даже тем, кому это удавалось, не суждено было выжить. Вальтер хладнокровно избавлялся от любых свидетелей. Единственным человеком, знающим о его делах, был помощник Митрофан, который зачищал следы за своим господином. Но в конце концов и он не выдержал. Он пришел к тебе, спросила Лена. Нет, к Серафиме. Какое-то время она пыталась образумить отца, но после того, как тот провел еще один эксперимент, обратилась ко мне. Я знал, что с ним не все в порядке, произнес Георгий. Лена с Сашей еще мелкими были и ничего не понимали, а практически все время проводил с Марфой. Но я не думаю, что все настолько плохо. «Если честно, мы тогда решили, что Вальтер попытался продать какую-то секретную технологию, и именно поэтому попал в опалу и бежал», — задумчиво сказал второй. «Но это ведь не все, что ты хотел нам рассказать». «Верно». Император устало помассировал лоб и продолжил. «Я попытался вразумить Вальтера, но стало понятно, что он совсем сошел с ума. Все бредил новой технологией, которую вот-вот разработает». Говорил, что за ней будущее ранговой пыли, и что это стоит любых жертв. Но когда я прислал к нему людей, ему каким-то чудом удалось уйти. У нас тогда были серьезные опасения, что он договорился с иностранной разведкой. И это было правдой?» — спросил первый. «Не знаю, но все указывало именно на это». Я опустил отряд Панкратова на его поиски и приказал устранить Вальтера, если будет хотя бы малейший шанс его попадания в руки другого государства. Все же он был гениальным ученым, пусть и поехавшим крышей. Но ваша мама предложила другой вариант. Мы знали, что рано или поздно он свяжется с ней. И когда это произошло, Серафима убедила его, что тоже хочет сбежать. «Естественно, это была всего лишь ловушка. Фима взяла с меня обещание, что отец останется жив. Это было главным условием». Наследники продолжили напряженно слушать. Даже Александр выглядел серьезнее, чем обычно. «Это случилось на той самой яхте, верно?» — спросил Арсений. «Да, но...» Даже тогда все могло пройти успешно, если бы не одно донесение, которое пришло Панкратову за десять минут до встречи. «Что там было?» — подалась вперед Лена. Его агентура доложила, что на обратном отходе их ждет боевая группа британцев во главе с «Титаном», и что они готовы на любые жертвы ради пленения Вальтера. А значит... Значит, генерал принял решение устранить с деда на месте. Закончил Георгий. «Верно. Я просматривал записи тех событий, и как бы ни больно это было признавать, Панкратов действовал, исходя из интересов Империи. Но как мама?» «Погибла? Никто не знает. Когда началась схватка, Серафима бросилась защищать своего отца, а ее охрана пыталась защитить ее». В итоге, в образовавшейся неразберихе, погибли практически все члены экипажа. «Тело мамы так и не нашли», — напомнила Лена. «Как и деда», — добавил Арсений. «Почему Панкратов не попытался устранить Вальтера вне яхты?» — с холодом произнес Георгий. «Он должен был понимать, с чем может закончиться бойня». Император откинулся в кресле и закрыл глаза. «Уже не это...» Глухо произнес он, вновь переживая те события. Когда началось разбирательство, выяснилось, что информатора не могут найти. Генерал положился на сведения, полученные из анонимного источника. «Что?» Первый резко поднялся с кресла, а вокруг него начала кружиться огненная пыль. Арсений взял его за руку. «Брат, успокойся, пусть отец договорит». Второй повернулся к императору. «То есть мама погибла только потому, что Панкратову прислали какое-то сообщение?» Константин промолчал. «А кто-нибудь еще засек эту самую боевую группу британцев?» — сквозь зубы спросила Лена. «Нет». Неожиданно Георгий ударил по столу, отчего тот разломился пополам. В этот же момент из стен показалось сразу несколько турелей, направивших свои дула на наследника. Но император поднял руку и мысленным приказом убрал оружие обратно. «Мы не знали, правда это или нет. А в те годы Панкратов был кумиром всех военных. Нельзя было просчитать точные последствия этих действий». «Ты сейчас пытаешься оправдать собственную трусость!» — рявкнул первый. «Твоя жена и наша мать погибла из-за какого-то надуманного повода! И человек, который виновен в этой смерти...» «До сих пор является одним из влиятельнейших людей в империи!» «Ге, отца можно понять!» — тихо произнес Александр, стараясь не подходить близко к старшему брату. «А ты вообще заткнись!» — одарнулся он. «Иди к своей жене и не лезь в государственные дела, к которым никогда не будешь иметь отношения!» Третий понурил голову и вжался в стул. «Я тоже любил маму». «Тогда какого черта ты сейчас пальцы раскрыл?» Первый снова повернулся к отцу. «Так ты ответишь на вопрос, почему этот человек до сих пор не просто жив, но еще и живет свое удовольствие? Это его ошибка, и он должен за нее ответить!» Второй тоже поднялся со своего места и встал рядом с братом. «Мы с Георгием расходимся по множеству вопросов, но здесь я не понимаю. Ладно, ты хотел не убивать его» но отправить руководить какой-нибудь Камчатской губернией, а потом совсем задвинуть в отставку ты мог. Почему не сделал даже этого?» Константин окинул взглядом своих детей. «Как же много они еще не понимают». «Как я уже говорил, империя только приходила в себя после кровопролитной войны, и наши враги буквально жаждали малейшей оплошности». Внутренняя грызня между императором и офицерским составом была бы им на руку. А потом... Ах... мужчина вздохнул. «Генерал является сильнейшим бойцом нашей страны, и к тому же ее ярым патриотом. Мне пришлось выбирать между собственными чувствами и благополучием империи». «Трос!» — процедил первый, после чего резко развернулся и пошел в сторону выхода. «Я поговорю с ним», — произнес второй, направившись вслед за ним. Так что в кабинете помимо императора остались только Елена и Александр. «Отец, ты прости их», — тихо сказал третий. «Им нужно время, чтобы переварить эту информацию». Он поднялся со стула. «Я, пожалуй, тоже пойду». Как только они остались вдвоем, Константин обратился к дочери. «Хотя бы ты понимаешь». Та с минуту сверлила его взглядом. Понимаю, ты поступил как хороший правитель, но это не значит, что мы сможем быстро принять это. Сказав это, девушка тоже удалилась из кабинета, оставив отца наедине со своими мыслями. Ничего, придет время, и они поймут. Гер, да остановись ты! Второй решил успокоить своего брата, пока тот не разрушил половину дворца. Или еще хуже, не пошел убивать Панкратова. Я сам разберусь с ним, рявкнул первый, вырывая свою руку из цепкого захвата Арсения. Каким интересным образом! Я не сомневаюсь в твоих боевых талантах, но с генералом тебе не справится. Георгий резко остановился. От гнева его глаза буквально искрились огнем. Ты предлагаешь спустить все на тормозах? Разве это нормально? Нет, ответил второй. Ненормально. «Но сперва мы должны все хорошенько обдумать». «Да что тут думать!» — снова завелся первый. «Из-за его ошибки погибла мама! Может вообще оказаться, что он выдумал этого информатора для того, чтобы ослабить отца? Тебе же самому не нравится, сколько власти захватил Панкратов!» «Не нравится, но я не привык действовать с сгоряча». Неожиданно к их разговору присоединилась Лена. «Все не прав. Точнее, вы оба правы». «И что мы будем делать?» — немного успокоившись, спросил Георгий. «Сначала составим план». Лена медленно подошла к братьям. «А потом убьем Панкратова».